Глава 10. План намечался следующий – встретиться с Антоновым лично и пообщаться, ибо информация, нарытая Максом, подсказок не дала. Кирилл Сергеевич по возрасту годился нам практически в отцы, был давно и прочно женат и владел сетью фитнес-клубов до да парочка ресторанов здорового питания. В клиентах блондина никогда не числился и по служебным вопросам не пересекался так что видимых причин недолюбливать Ковальского не имел. Вряд ли при собственных нескромных доходах мужчина из алчности позарился на детища Макса, в котором смыслить, судя по всему, ничего не мог. «Может, его твои родители чем-то обидели? Вот он и мстит, старается», – предположила я. «Бред», – отмел непривычно серьезный Макс. «А, например, не мог кто-то ему тебя заказать?» – продолжила я, а версию сместью или личной неприязни уверилась больше всего. Выжил же этот Антонов как-то в девяностые, и вот теперь столь нестандартные услуги оказывает». «Навряд ли», — ответил Серега. «Тогда вообще много кто выжил. Отец твой, например. Не все же теперь сомнительную деятельность ведут. За этим скорее к тому же Баскову обратятся. Так может, он не каждому по карману?» — упорствовала я. «Завтра еще выходной, так что предлагаю попробовать застать его на даче». Окончил спор серый и засобирался домой. Макс предлагал остаться и скрасить мой вечер, за что был справедливо прозван художником. Я, честно говоря, к тому времени жутко устала и на борьбу с излишне активным ухажером сил не нашла. Все, на что меня хватило, это прибрать со стола в компании блондина, зайти в ванную и улечься пораньше спать. Еще пару раз звонил телефон, но разговаривать с маменькой я не смогла. Родителей я, конечно, люблю и всегда рада общению, но в последние годы мама серьезно давит насчет сильного несоответствия моего возраста и незамужнего положения. А сегодняшнее происшествие даст ей серьезный повод третировать меня в ближайшее время с особым усердием в надежде устроить судьбу неразумной дочери. Ведь для нее я всегда остаюсь ребенком. И вообще, вот будут у меня свои дети, пойму. А я ж не виновата, что не нахожу в себе силы выйти замуж только для того, чтобы порадовать маменьку. Когда вчера я в упадке сил позволила Ковальскому остаться на ночь, то уже никак не предполагала, что остаться он предпочтет не только в моей квартире, но и в моей же постели. Такими темпами я скоро опять увижу его дурацкую кофемашину на месте собственной. «Ковальский, у тебя хоть что-то святое есть?» – рявкнула я. «Ага, мои к тебе светлые чувства». Пробубнил он и пристроил свое ручище у меня на животе. «Знаешь, то, что мы с тобой по пьяни пару раз поцеловались, не дает тебе никакого права лапать меня и складывать, куда попало свои грабли», продолжила я злиться. «Не страшно. Твоя мама как раз вчера дала мне всякие права и даже обещала помогать в меру сил». Блондин окончательно проснулся и навис надо мной, оглядываясь с похабной улыбочкой. В таком случае ты полный идиот, раздумай, что я свяжусь с таким несерьезным и поверхностным типом, как ты. Так значит, я тебя недостоин, да? А кто достоин? Твой женатый Боров, который разменял тебя при первой же попавшейся возможности, только ты не забывай, что ты вообще дамочка-то за тридцать с весьма паршивым характером и завышенными требованиями к окружающим. Макс встал и, схватив со стула одежду, покинул комнату. А через несколько минут я услышала, как хлопнула входная дверь. Почему-то стало грустно. Я заставила себя встать, умыться и приготовить завтрак. Включать телевизор настроения не было, как, впрочем, и жевать бутерброды. На зло себе я сварила овсянку, но не успела проглотить и пары ложек, как зазвонил телефон, поставленный еще вчера на беззвучный режим. После небольшого перерыва, вызванного скорее ночным сном, чем состраданием, мама продолжила атаку. «Ну, наконец-то!» Вместо приветствия возмутилась она. «И тебе с добрым утром! Хотя такое ли уж она добрая Думала я, размазывая ложкой овсянку. «Не ехидничай!» Строго отозвалась мама. «Я рада, что ты наконец-то взялась за ум и перестала интересоваться одной лишь работой». Я прикрыла трубку ладонью и тяжко вздохнула, а маман тем временем продолжала. «Поэтому мы с папой сегодня вечером ждем вас с Максимом в парусе, поужинаем, познакомимся как положено. А что же не с Сергеем? Почти говорит с матушкой, когда она вот так приказывала, мне всегда было трудно. Регина, я все сказал. Жду вас сегодня восемь, столик я забронирую. Хорошо, мам, я приеду, но Макса не будет. Вчера все было не так, как ты подумала. Знаешь, дочка, после минутного молчания заговорила мама, твоя работа окончательно испортила твой характер. Это я тебе как мать говорю. Припечатала она напоследок и повесила трубку. «Дался им всем мой характер. Все равно лучше уже не будет. В раздражении я отбросила ложку и пошла к холодильнику. Найти что-нибудь посущественнее и поприятнее на вкус. С тех пор, как ковальские и Серени ко мне в гости, содержимое моего холодильника существенно изменилось. Точнее, в нем появились продукты преимущественно с неистекшим сроком годности». Позавтракав оставшимся с вечера салатом, я набрала Серегу. Тот был немногословен и пообещал скоро быть, так что я отправилась в спальню, менять халат на джинсы и футболку. Возле зеркала я осмотрела себя и улыбнулась. Давно и такой не была. Без костюма, шпилика, макияжа. Дышалась, надо признать, легче, несмотря на ту зад неприятную ситуацию, в которой я оказалась. Чтобы добраться до моего дома, серому понадобилось минут двадцать, которые я провела в раздумьях. Или, можно смело сказать, провела впустую, так как ничего нового мне в голову не пришло. Посему выходило, что гожусь я только на то, чтобы руководить семейной фирмой, да и то под отцовским присмотром. Было обидно. Врут, что талантливый человек талантлив во всем. Ой, врут. А вот про то, что понедельник день тяжелый, даже если и выходной, не врут. Проверено. Глядя на мою недовольную физиономию, Серега усмехнулся. Неужто Максимка ночью сплоховал? А иначе чего бы ему с утра пораньше дома делать? Признавай, Серегинка, чего такая хмурная? Ну, хоть ты не начинай, а? Я откинулась на подголовник и прикрыла глаза. Чего вы все ко мне с этим Ковальским пристали? Глупая ты или упрямая, но дальше своего носа точно не видишь. Спасибо, мудрейший, съязвила я. Так мы едем или нет? Серега окинул меня жалостливым взглядом и завел мотор. Всю дорогу до дома Ковальского я удивилась тому, что мир вокруг сошел с ума. А чем иначе объяснить твердую уверенность окружающих в том, что я не права? Слепотой, глухотой и слабоумием они вроде как не страдают. Так с каких то пор все перевернулось с ног на голову? Додумать я не успела. Серый воткнул свой гелик на гостевой парковке и уже меньше, чем через минуту, с нами здоровался Макс. Со мной непривычно сухо, а с Серегой добродушно и с рукопожатием, хоть это и было несколько неудобно делать с заднего сиденья. Оказалось, что Максовский недоброжелатель Антонов имеет дачу в том же поселке, что и его номинальный директор. Не удивлюсь, если они там и нашли друг друга. Так что миновали мы уже знакомые пост охраны, что имелся там лишь для виду, потому как сторожа не то чтобы документы у приезжих не проверяли, но даже не интересовались, куда те направляются. Единственной функцией охраны, похоже, было нажимать на кнопку, чтобы в нужное время поднимать шлагбаум, а при отсутствии электричества открывать его вручную. Я еще раз поделилась местным порядком и беспечности людей, а потом принялась разглядывать дома и прикидывать, захотела бы я хоть один из них себе или же нет. Понравился серый с белыми наличниками, а судя по тому, что подобных домов мне встретилось штук пять, думаю, что я попала в струю. Серега остановился напротив кованого забора, и нашему взгляду предстал помпезный монстр. Белоснежные колонны, арки, широченная лестница с мраморными перилами и всевозможные балкончики смотрелись бы гораздо уместнее где-нибудь в Эмиратах, нежели в российском дачном поселке. Для полноты картины не хватало только пары пальм и открытого бассейна. «Умеют же люди выпендриваться», – оценила я дачку Антонова. да был солидарен Ковальский, «Я бы на его месте походил к психологу». «Как мы планировали попасть внутрь, лично для меня оставалось загадкой, но трюк с ключом от домофона тут вряд ли сработает. Все сомнения, как всегда, разрешил Серега, когда позвонил в домофон и бодрым голосом заявил, что мы отоверены. На мой удивленный взгляд, подмигнул и хвастанул, что подготовился. «Было бы еще лучше, не забудь ты нас подготовить», не особо оценила я старания друга». «Предпочитаю держать вас в тонусе, ребята. И так всю работу один, считай, делаю, пока вы там шуры-муры свои крутите». Отбрил Серёня и без предупреждения продолжил. «Огонь, Зевка!» Тем самым оценив мой разъяренный взгляд. Макс в обсуждении не участвовал, но в логичности нашего визита усомнился. И то, правда, кто же рабочие вопросы друг у дружки в гостях решает? Насколько я знаю, для этого есть рестораны и так называемые деловые встречи, они же ужины. А сейчас время и к обеду не подошло. Я смотрю, вы двое понимать очень много стали. Серый был предельно серьезен и смотрел на нас, как на нерадивых учеников, что в силу собственного скудомыслия говорят глупости и сами того не понимают. В общем, оказалось, что Серый с подачи Ковальского времени зря не терял и благодаря стараниям нашего компьютерщика Нашел приличный повод для встречи. Один из родственников, хотя и дальних Антонова, в силу занимаемой должности мог поспособствовать фирме Аверина с крупным заказом. В благодарность за доброе дело Антонов хочет получить крытый бассейн и кое-какую сумму денег, естественно. Этот-то бассейн, который если и появится, то уже точно без нашего участия привел нас сюда а закончил рассказ Серега. Лично я подумала, что добиваться правды Серый будет не самыми приличными способами, оттого ты не повел нас всех в людное место. Тем не менее, мне выпала руль главного инженера Аковальскому отвечать за техподдержку. Притянуто с трудом, конечно, но Серому виднее. Говорить про бассейн в любом случае мы вряд ли будем. Принимал нас Кирилл Сергеевич в собственном кабинете что больше смахивал на университетскую аудиторию, если говорить о размерах. Помимо всех прочих атрибутов, обязательных для рабочей комнаты любого мужчины, в нем даже обнаружилась статуя прекрасной девы с корзины фруктов на голове. Если целью хозяина было произвести на нас впечатление, то он ее, несомненно, достиг. Я даже прикидывала, как бы покультурнее намекнуть на явные проблемы с самооценкой. Внешность Антонова также оставляла желать лучшего. В кресле за богато отделанным рабочим столом восседал нездорово толстый, лысый мужчина с бордовыми губами. Мысль о неминуемом гипертоническом кризе тут же забилась у меня в голове. Одет толстяк был в кремового цвета рубашку, туго натянувшуюся на пузе и чуть более темные брюки. По невозмутимому виду Антонова, когда мы вошли в кабинет, было трудно определить, признал тот Ковальского или нет. Мужчина велел женщине в форменном платье, что встретила нас и провела сюда, принести гостям напитки, но серый за всех отказался, явно предпочитая избавиться от лишних глаз. А Макс состроил удивленное лицо и заявил, что вынужден посетить комнату для джентльменов, и, захватив свой портфель, вышел вслед за дамой. Хотелось бы еще раз услышать, кому я обязан за столь интересное предложение. В голосе Антонова мне почему-то почудилась угроза, И я в ожидании уставилась на Серёгу, еще раз про себя отметив, до да чего неприятный тип сидит напротив. Серёга тушеваться не стал, его, видать, и не такие запугать пытались, и в лоб ответил. «Благодарите за эту вашу контору, рога и копыта, точнее, БСК-консалтинг». «Никогда такой не слышал», нагло ухмыльнулся толстяк. «Напрасно», ответил ему такой же ухмылкой Серёня. Ильф и Петров писали удивительные вещи. «А вы так сильно впечатлили, что приехали ко мне поговорить о классике?» «Впечатлился!» – недобро протянул Серега, а я порадовалась за то, что мы с ним по одну сторону баррикад. И что-то мне подсказывает, что не один я под впечатлением. «Не тратьте мое время!» – рявкнул Антонов, вскочил со стула, и его лицо по цвету на пару тонов стало ближе к губам. «Все в ваших руках!» – закинул ногу на ногу Серега. Вы честно отвечаете на мои вопросы и тем самым экономите свое и наше время. Я, кажется, уже сказал, что понятия не имею об этой вашей конторе. Кирилл Сергеевич присел обратно в кресло, но пребывал все еще в ярости. Неужели никто до нашего появления не позволял себе подобные наглости? Иначе с чего к мужику так злиться? А ваш бухгалтер утверждает обратно, хотя и он поначалу был не очень-то разговорчив. «Пошли вон из моего дома!» – заорал толстяк и принялся в остервенении тыкать в какую-то кнопку. Серега молчал, и я тоже. Антонов хмурился и продолжал нажимать на кнопку. «Не думаю, что она сработает», – прокомментировал Серый. Кирилл Сергеевич перестал мучить сигнализацию, скрестил руки на груди и молча буравил взглядом оппонента. «Мне такого внимания не досталось, и не могу сказать, что это меня хоть сколько-нибудь огорчило». Итак, вернемся к насущным вопросам. Ваша фирма БСК-консалтинг, ее пристальный интерес к некоему Максиму Ковальскому, если быть точным, к его детищу. Вопрос первый. Зачем? Зачем человеку еще один прибыльный бизнес? По-моему, это очевидно. Судя по задранному вверх двойному подбородку и наглому прищуру, Антонов колодцы не желал. Допустим. Но тогда нападение на господина Ковальского нанятыми вами людьми выбивается из общей картины, не находите?» «Не нахожу, потому как никого не нанимал». «А вот всем нам знакомый Боровцев Степан, уверен в обратном, Серый явно блефовал, потому как к определенному выводу насчет того нападения в подворотне мы так и не пришли». «Ну что же вы, Кирилл Сергеевич?» Печально вздохнул друг. «Еще и утверждали, что не хотите терять времени». «Этот ваш Степан может верить во что угодно, хоть в Будду, хоть в Кришну, хоть в инопланетян. Я же никакого отношения к нему не имею». Антонов, несмотря на провокацию, был невозмутим. Похоже, с момента начала разговора дядька успел взять себя в руки и более своего напряженного состояния ничем не выдавал. Или попросту понял, что дальше разговоров дело не зайдет. «В таком случае настоятельно просим вас воздержаться от дальнейших попыток лишить Максима Андреевича его собственности, раз уж ваше, так сказать, альтер-эго раскрыто. Закончив речь, Серега посмотрел на часы, подошел к хозяйскому столу и, не говоря ни слова, положил поверх раскрытого ежедневника темно-зеленую металлическую штуковину овальной формы. Кирилл Сергеевич, разглядев подарочек, побелел, и даже его губы сменили цвет на синий. Серега же, что-то тихонько насвистывая, помог мне подняться и неспешной походкой повел на выход. «Ты положил ему на стол гранату?» – прошепела я, как только мы покинули помещение. «Ага, учебную», – подтвердил друг и заржал. Но он, походу, в них не разбирается, вон как обосрался. Я с облегчением выдохнула, потому как тоже не разбираюсь. Серега тем временем вел меня вниз по лестнице и бубнил насчет Ковальского. «Надеюсь, Макс ухватило времени». Насколько я помнила, третий наш товарищ отправился, по его же выражению, в комнату для джентльменов, и, учитывая количество проведенного там времени, ему бы тоже не помешало взглянуть на гранату. Внизу Серый отловил женщину, что нас встречала, и справился о нашем друге. Та немного смутилась, но где искать Максима, подсказала и даже проводила до неприметной дверцы недалеко от входа. Гостевой санузел. Сделала я нехитрый вывод. Серега же порой раз банок кулачищем по двери и уточнил, закончил ли там наш друг. «Уже иду», – пообещал Ковальский и действительно вскоре предстал нашим глазам, довольный собой, с ноутбуком под мышкой, но какой-то взъерошенный. «Я пообещала себе больше никогда, никуда с этими двумя не ходить, даже в лес». Уже в дверях мы неожиданно столкнулись с девушкой. Симпатичная блондинка лет двадцати пяти, длинные волосы, голубые глаза, красивый рот. В общем, все как надо. С фигурой тоже проблем не наблюдалось. «Вика!» – удивив всех нас, узнал ее Максим. «Ковальский!» – приветствовала она гостя, но рада встречи явно не была. «Ты что делаешь у меня дома?» по делам забегал». Растерянно почесал тот затылок. Лицо у девицы прояснилось. «А, ну и как? Поговорил с папой? Все уяснил? Только знай, даже если в ногах у меня валяться будешь, это тебе не поможет. Раньше думать было нужно». Как-то очень быстро Блонди перешла к стадии. Разъяренная фурия оттолкнула Макса и пронеслась в вглубь отчего дома. «Где-то с минуту мы пребывали в ступоре». Серега спохватился раньше всех и потянул нас на выход, а до меня вдруг начала доходить вся нелепость ситуации, в которой мы оказались. Веду под руку и я начала хохотать. — Ковальский! Ах-ха-ха! Долбаный ты, Казанова! Четвертый десяток давно мужику, а с девками расставаться так и не научился. Ха-ха-ха! Она на тебе папашки, пожаловалась. Я утирала выступившие слезы, а Серый так и волок меня, как на буксире. Вопреки всему тому, что мы натворили в том помпезном доме, ворота при нашем приближении открылись и беспрепятственно выпустили нас наружу. Я же не могла остановиться. А знаешь, так тебе и надо, может, перестанешь наконец девок портить, придурок. Я же из-за тебя в этом дерьме оказалась. Приехал за мной таксист хренов, клоун усатый. Да кто тебя вообще просил в мой двор соваться? Слезы брызнули с новой силой. И я вырывала свою руку у Сирени для того, чтобы тотчас накинуться на Макса с кулаками. Ковальский лишь морщил лоб под градом ударов, а потом ловко перехватил мои руки, развернул и прижал к себе спиной. «Тише, тише, Регина!» – зашептала он мне на ухо. «Да если б я знала, я бы лично помогла этому Антонову угробить твой бизнес и тебя в придачу!» Уже тише рыдала я. «Да, я виноват, где ты не доглядел». Но я все исправлю, слышишь? Я тебя не брошу. И Серый не бросит. Мы во всем разберемся. Макс сжал меня еще крепче. От тебя одни проблемы, шмыгала я носом. Нет больше никаких проблем, обещаю. Со своей стороны обещаю за этим олухом приглядеть, встрял Серый, чтобы тебе не пришлось потом жаловаться папе. Я лучше натравлю на него маму, шмыгнула я еще раз и позволила усадить себя в машину. Ковальский так распереживался, что бросил друга и уселся вместе со мной на заднее сиденье. Всю дорогу этот недоделанный ловилас сжимал мою ладонь, а я, в свою очередь, пялилась в окно и под мелькание березовых и сосновых в перемешку стволов придавалось размышлениям. Кто бы мог подумать, что причиной всему послужила легкая интрижка Макса и недавней блондинки, которая оказалась особо чересчур впечатлительной, да еще и с влиятельным и немного сумасшедшим папашей в придачу. И хотя Макс утверждал, что между ними ничего серьезного не было, и он даже не предполагал, что нанес девице чуть ли не смертельное оскорбление, легче не становилось. Я заявила, что у Ковальского всегда все несерьезно и надулось еще больше. Серега дипломатично помалкивал. Где могут быть документы, яснее не стало. Хоть я и не могу сказать, что визит в дом Антонова прошел впустую. Известно тому о документах или нет, но признаваться в связи с Боровцевым дядька не стал категорически. И, честно говоря, я его могу понять. Одно дело сознаться в том, что более-менее легально пытаешься отжать фирму у неприятеля, и совсем другое, что нанял каких-то отморозков с целью ограбить, изувечить и припугнуть. А уж если те принесли документы, что лежали в моей сумке, логично не только голословно отрицать факт знакомства с отморозками, но и сделать так, чтобы об этом не узнали наверняка. Так что, следуя моей кровожадной логике, единственным косвенным подтверждением того, что заказчиком нападения выступил Антонов, будет труп. Не говоря уже о том, что больше некому. Как жаль, что появление мертвого Боровцева не гарантирует чудесное появление документов. Перед глазами так и стояла далекая от жизни картина. Выхожу я утром из подъезда, светит солнышко, а рядом на скамеечке лежит бездыханный мужчина в костюме с пластиковой папкой в руках. Я тяжко вздохнула. «Да ладно тебе, Регинка, прорвемся!» Подмигнул мне в зеркало заднего вида Серега и запел что-то себе под нос. Я вздохнула еще раз и почти успела уйти в депрессию под его заунывный аккомпанемент, как Серый свернул в карман, и припарковался возле кондитерской. «Будем поднимать твое настроение», пояснил друг и повел меня внутрь заведения. Ковальский тем временем куда-то отлучился, а Сереня, усадив меня за стол, отправился к прилавку. Вообще-то после публичной истерики я чувствовала себя слегка неловко, но то, как суетились мужчины, наводило на мысль, что им куда хуже, чем мне. «Вернулись мои товарищи по несчастью одновременно», Один с громадным букетом в половину моего роста, а второй с подносом, полным пирожных. Кофе!» – хитро подмигнул Серега и поставил передо мной белоснежную чашку. Я покорно взяла напиток и сделала первый глоток. Как только поняла, что мне подсунули, поперхнулась и с возмущением уставилась на друга. «С коньячком!» – весело пояснил тот. Ковальский тем временем плюхнул букет на свободный стул, Сам пристроился по соседству, затем нагло отхлебнул из моей чашки, с уважением глянул на Серегу и отправился к прилавку. Я продолжала пить с небольшими глотками и где-то после пятого даже начала получать удовольствие. Как бы такими темпами не пристраститься, женский алкоголизм – вещь непредсказуемая. По первой порции мы выпили в молчании, потом Макс бегал за добавкой, мы съели по паре пирожных и разговор завязался сам собой. На блондина я взирала уже более благосклонно, а на сиреню – с жалостью. Человек был за рулем, и чудо-напитка ему, соответственно, не досталось. Оставалось налегать на эклеры. Но он вроде и так самый непробиваемый из нашей тройки. Вон даже в кутузке успел посидеть. Как только до мужиков дошло, что у меня отлегло, они принялись убеждать в вечной дружбе, верности делу и полнейшей собственной благонадежности. Короче, девизом первой части беседы можно было смело назвать «Один за всех и все за одного». Во второй части мне объяснили цель Максовского отсутствия в кабинете Антонова. Все оказалось гораздо проще. Как и в случае с номинальным директором, Макс собирался хакнуть хозяйский компьютер. В общем, наш гений подключился к местному Wi-Fi и затем через него к хозяйским устройствам, в том числе и мобильному. Теперь мы сможем быть в курсе всех его звонков и переписок, а также следить за передвижениями». «Так что мой тебе совет. Никогда не подключайся к незнакомым сетям», – важно заявил Ковальский. «Да ты, оказывается, страшный человек». Я с долей уважения посмотрела на Макса. «Вообще это все жутко незаконно, и я здорово рискую, так что страшно должно быть только мне», – попытался набить себе выше цену Ковальский но лихая улыбка свела все его старания на нет. «Напомни мне никогда не подпускать тебя даже близко к территории завода. Даже в легком подпитии нашей Регины остается Региной Аркадьевной», подколол Серега, «а я тактичная в меру способностей перевела тему на наши ближайшие действия». Ковальский был бы не самим собой, если бы не предложил первым делом проспаться перед ужином с родителями. Но шутки шутками, а все, что нам оставалось, это следить за Антоновым и действовать по обстоятельствам. Наш визит мужчину явно всколыхнул, и его реакция не должна была заставить себя ждать. Оставалось только, в свою очередь, не сплоховать и не профукать нужный момент. Покидали мы кафе спустя три кружки кофе на каждого, уже совсем в другом настроении. Первым делом товарищи завезли меня домой, а сами отправились к Максу, обучать Серегу незаконной слежки за Антоновым. Должен же кто-то держать руку на пульсе пока мы с Максом будем просиживать штаны в ресторане. Да и к номинальному директору Макс должен был наведаться. После двух корзиночек и Наполеона я подобрела и решила ухажера все-таки допустить до семейных посиделок. Да и мама навряд ли так просто успокоится. Оказавшись дома, я первым делом воткнула букет в вазу, которую еле отрыла в шкафу со всяким хламом типа новогодней елки и надувного матраса, а потом поставила все это дело на барную стойку. Завершилась композиция где-то в районе потолка и опасно кренилась на бок. Подумав еще, я стащила цветы на пол и для верности прислонила к стене. Не так зрелищно, зато надежно. Вот лично я считаю, что подобные букеты следует дарить в комплекте с одноразовыми, но максимально устойчивыми вазами. И почему еще никто до этого не додумался? Макс обещал заехать в 20 минут восьмого, И я без угрызений совести решила вздремнуть, следуя совету все того же Ковальского. опроснувшись через пару часов, признала, что иногда блондин дело говорит. Реже, конечно, чем всякий бред, но факт остается фактом. До приезда Макса оставалось не так уж и много времени, так что я принялась наводить марафет. Платье было выбрано, брюк в ресторане маман не потерпит и аккуратно положено на диван. Туфли и сумочка приземлились неподалеку. Волосы я убрала в простой пучок, с макияжем возиться долго не пришлось. После сна я выглядела хорошо, а на тушь румяный карандаш для бровей много времени не ушло. Я даже успела съесть бутерброд до того, как Ковальский позвонил в домофон. Сколько еще вредных привычек я оперему от напарников, пока длится наше дело. Вообще-то я могла спуститься сама, но раз Макс решил проявить свои лучшие качества, то кто я такая, чтобы ему мешать? Тем более, что так и не смогла для себя решить. Пригрозить Ковальскому, чтоб не позорил и побольше молчал, или позволить ему вести себя в обычной манере и тем самым разбить матушкины самые светлые грезы.